Контрапункт Гай-Октавиан Тумидус Изменник Родины Пять дней тому назад Сонет Трагика Пора, мой друг Разъехались кареты Унылый дождь висит на проводах Под башмаками стылая вода И кончились, как назло, сигареты Пора, пора В финале опереты, и ты и я сплесали хоть куда. А знаешь, мне завистник передал, Что у тебя не свежие манжеты. И фраг мой с нафталиновым душком, И оба мы потрёпаны и лысы, Два сапога, две театральных крысы. Смеешься? Ах, брат, комик, в горле ком. А ты смеешься? Кто мы? Пыль кулисы, да рампы свет. Ну что ж, пойдем пешком. Сонет «Трагика» я нашел много позже, чем услышал сонет комика от Донни Фуцельбаума. Собственно, тогда я понял две вещи. Первое – почему Донни никогда не пел песню на эти стихи? Я измучился, представляя, как бы он мог это сделать, и пришел к выводу – никак, не получилось бы. И второе – случается, мы сперва находим финал, а уже потом – начало. Не скажу, что это откровение сильно облегчило мне жизнь, но вскоре я понял еще кое-что. Разница между комиком и трагиком не в артистах, а в зрителе. С тех пор я сплю спокойно. Из воспоминаний Луция Тита Тумидуса, артиста цирка. «Честь имею, нам надо поговорить!» Полковник Тумидус шагнул к скоробею. Он чувствовал себя неуверенно, как голый на званом приеме. С утра ему хотелось надеть форму, хотелось до одури, аж скулы сводило. Мундир, фуражка, пояс с кабурой, увы, пустой, орденские планки. Он сохранил все это. Иногда доставал, раскладывал на кровати, смотрел, хмурился и прятал обратно в шкаф, не надевая. Вот и сегодня Тумидус обошелся строгим летним костюмом. Он понимал, что ищет одежду хоть в чем-то, напоминающую военную форму, знал за собой такую слабость и мучился этим. «Выйдите из машины, пожалуйста». Они вышли, блондин и брюнет. Оценивающе глянули за спину Тумидусу. Там ждали Лентул и Антоний Гракх. Мешковатый комбинезон превращал Лентула в ходячую грушу. Рядом с ним Антоний казался жгутом, свитым из медных струн. Блондин улыбался, когда спутники Тумидуса тоже двинулись вперед, заходя с боков. «Представьтесь», — сказал брюнет. «Вы следите за андоле Шанвури». Тумидуса раздражал взгляд брюнета, сонный, черепашей. «Вы из нашей...» Ему стоило больших усилий исправиться. «Вы из Пампелианской контрразведки. Не отпирайтесь, это правда. И не беспокойтесь. В наши планы не входят препятствовать вашей работе. В какой-то мере мы даже хотим вам помочь. У нас есть важные сведения. Вы слышите меня?» «Представьтесь», — повторил Брюнет. «Я не желаю разговаривать с анонимом». Блондин улыбнулся еще шире. «Мы рекламные агенты. Ни один рекламный агент не говорит с анонимом. Профессиональная, знаете ли, деформация. Гард ли к вашим услугам?» Полковник и сам не понял, как это вырвалось. Казалось, лопнул нарыв, и гной потек наружу, вместе с болью неся облегчение. Он не знал, что облегчение мнимое. — Припоминаю, — брюнет кивнул. — Изменник Родины, да? Блондин развел руками. — У вас есть другие рекомендации? Боюсь, у нас нет вакансий для изменников. Кровь ударила Тумидусу в голову. Вспыльчивость. Вот что губило его еще в те дни, когда Родина числила гордлегата в своих верных защитниках. Вспыльчивость и гордыня. Забыв о благих намерениях, о необходимости наладить контакт с контрами, забыв обо всем на свете, Гай-Октавиан Тумидус рухнул в красную хрустящую мглу. Крюк с правой, колено в живот, едва согнется локоть под ухо. Он еще плавал в красном хрусте, уверенный в итоге схватки, когда нижние ветки черешни, растущие в двух шагах, оказались близко-близко, а желтый корпус скоробея внизу. Это длилось краткий миг. Тумидус упал боком на капот, кашляя сполз на землю. Плечо дергало. В ребрах, стремясь наружу, колотился хищный птенец. «Десантура», — сказал Брюнет. «Чуть что в морду, да?» И шагнул к линтулу. «Да», — согласился Лентул, «если сильно просят». А Амебой он перетек вперед. «Руки лентула превратились в когти. Руки лентула превратились в когти скалолаза. Толстяк вбивал их в брюнета, как в скальные трещины, одну за другой, кончиками плотно сомкнутых пальцев. Мягкие лапки, твердые пальчики. Если бы существовала премия за убийственное изящество, ее вручили бы манипулярию лентулу, мастеру расставлять точки над «ай». Ямочка между ключицами. Едва брюнет отшатнулся, глаза и еще раз глаза. Комбинацию завершил носок туфли. Сегодня лентул был в туфлях с очень узкими, очень твердыми носками. Брюнет скорчился, держась за промежность. Из глотки контра несся лошадиный храп. Лентул ждал рядом, не трудясь добивать. Старею. Вздохнул Тумидус, поднимаясь. «Пора в богадельню!» Лентул пожал плечами. «Не грустите, легат. Он прав. Десантура. Его учили вязать вашего брата. Не знали? Этих красавцев натаскивают на десантниках. Вы для него подарок на день рождения, а меня учили брать таких, как он. Антони, отпустите парня, вы его задушите к чертовой матери!» Блондин, согнувшись в три погибели, слабо дергался. Шея блондина была зажата в локтевом захвате Антония Гракха. Когда рывки усиливались, что означало «блондин оживает», Антоний равнодушно менял угол давления, и все возвращалось в исходное состояние. «Меня никто не учил», — буркнул Антоний мрачней ночи. «Я самородок». Тумидус оправил костюм. «У нас есть важные сведения», — повторил он. «Вам придется нас выслушать». «Мы уступаем силе», — просипел брюнет. Блондин издал натужный, булькающий звук. При некоторой доле воображения это можно было счесть согласием. Антоний сбоку заглянул блондину в лицо. Похоже, Увиденное удовлетворило Антония. Он отпустил жертву. Блондин закашлялся, судорожно глотая ртом воздух и стал массировать горло. «Слушайте внимательно, господа рекламные агенты. Слушайте и запоминайте. Информация для вашей торговой компании прямиком из грядущего». Когда раздался вой сирены, брюнет уже садился в скоробей. Драка научила брюнета благоразумию. Он замер без движения. Остальные последовали его примеру. Голубое солнце китты полыхнуло в зеркальных стеклах полицейского мобиля, ослепив всю компанию. Поднялись, распахнулись дверцы. Хитиновые надкрылья жука из полина. Чрево мобиля извергло из себя двух патрульных в форме: алые рубашки и шорты, золото пуговиц радуга значков и нашивок, на поясных ремнях силовые наручники, подсумки со спецсредствами, разрядники тарантул в открытых кобурах. Ладони блюстителей порядка лежали на рубчатых рукоятях оружия. На лицах, черных, лоснящихся от пота, ясно читалось «Мы при исполнении!» «Руки на капот!» Никто и не подумал ослушаться. Лишь полковник Тумидус скривился, как от оскомины, но, прикусив язык, уперся ладонями в нагретый солнцем металлопласт. Капота на всех не хватило, помпелианцы облепили скоробея, словно муравьи дохлого навозника. Идентификация личностей. Не делать резких движений, выполнять команды офицера. Возражений не последовало, только дурак в таких случаях Начинает качать права. В чем дело? Какие проблемы, офицер? Я ничего не нарушал. На то он и дурак, чтобы получить силовой дубинкой по горбу. Заткнись и не умничай. Вопросы здесь задает полиция. Разберемся. Поднимите левую руку, приложите ладонь. Пока один патрульный обходил Дебаширов с портативным идентификатором, считывая папилярные узоры, второй, сохраняя дистанцию, прозванивал пятерку сканером. Оружие сканер не выявил, и патрульный поскучнел. «Это я вас вызвал, братья, я!» От музыкальной ловчонки, чью витрину украшали голограммы барабанов и клавинол, к скоробею спешил дыл -да вудун в наряде обкуренного попугая. Гребень красно-белых волос на голове усиливал сходство с птицей. На бегу попугай вихлялся так, словно тело его состояло из одних шарниров. «Хвала Джа, братья, вы вовремя! Это я вам звонил! Я, Мбели Хонга!» «Что здесь произошло, Баас Хонга?» Называть попугая братом полисман не торопился. «Драка! Ужасная драка! Вы уверены?» «Эти белые головорезы чуть всю улицу не разнесли!» Бас Хонга! Мой магазин! Мои клиенты! Кошмар! Бас! Они всех распугали! Клянусь слово бабушки Тунды! Я говорю правду! Драка, братья! Хонга, свидетель! Арестуйте их! Пусть хлебнут тюремные баланды!» «Кто был зачинщиком драки?» «Эти!» Длинный, как смычок виолончели, палец попугая, задергался, расстреливая Тумидуса, Лентула и Гракха. «Они напали на тех двоих, убивали, душили, в глаза ногтями, с носка по яйцам. Они психи, бандиты, клянусь!» Патрульный с сомнением оглядел молчащих, прилично одетых помпелянцев. «Повернитесь», — велел он. «Медленно». Помпелианцы отлепились от мобиля. Десяти секунд осмотра полиции хватило, чтобы оценить. Ни крови, ни синяков. Одежда в порядке, дыхание ровное. Первый патрульный активировал сферу идентификатора. Он глядел на задержанных сквозь призрачный шар, изучал результаты проверки. Басы Тумидус и Лентул, антический центр грядущие. «Так точно, офицер». Бас Грак, личный телохранитель Бибирув, сотрудница указанного центра. Да, у меня сегодня выходной, упредил Антоний следующий вопрос. Проверим, как вам будет угодно, офицер. Басы, Децидий и Корнут, рекламные агенты фирмы Сигнум. К вашим услугам групповые и персональные галактические туры, экскурсии, сафари, круизы. «Потрудитесь объяснить, что между вами произошло». «Ненавижу рекламу», — буркнул Тумидус. «С детства». «Мелкое недоразумение, офицер», — вмешался блондин. «Лавочник преувеличивает». «Да, мы разговаривали на повышенных тонах. Да, активно жестикулировали. Но не более того, заверяю вас. Недоразумение улажено. Мы как раз собирались уезжать». «Он врет, брат!» — возопил попугай, беснуясь за спинами полиции. «Не слушай его! Слушай меня! Хонга-свидетель!» Патрульные оставили его вопль без внимания. «Значит, драки не было?» «Не было, офицер!» «У вас есть претензии друг к другу?» «Ни малейших!» «Не слушайте их, братья! Вы уедете, а они опять начнут!» Доберутся до бедного хонги, до моей лавки. Простите, офицер, можно вас на минутку? Зачем? Я бы хотел вам кое-что пояснить в приватном порядке. Антоний Грах с патрульным отошли к служебному мобилю. Разговор занял пару минут. Когда оба вернулись, лицо блюстителя порядка сияло новенькой монетой. Надвинувшись на попугая, Он шумно втянул носом воздух, раздувая ноздри. Ухмыльнулся, кивнул с пониманием и развернулся к напарнику. «Едем!» «Братья, останьтесь!» Упали дверцы над крылья. Сирена взвыла, поперхнулась, умолкла. Мобиль сдал задом, развернулся и укатил прочь. Не двигаясь с места, помпелянцы мрачно смотрели на попугая. Не подходите, я за себя не ручаюсь! Стукач, констатировал Антоний. Не подходите, психи! Расист стукач! Дивное сочетание. Все бросили бедного Хонгу! Братья, бросили, братья! Попугай опрометью влетел в лавку, захлопнув за собой дверь. Секунда, и витрина погасла. С надрывным скрипом Опустились бронированные желюзи. Тумидус обернулся к брюнету. Вы знаете, как с нами связаться. Честь имею. Он ждал подлой шутки, ее не было. Что мы за люди? вздохнул Тумидус. Полковник до сих пор тяжело переживал свой позор в стычке с брюнетом. Он побледнел. Лицо Тумидуса, загоревшее под солнцем киты, До цвета темной бронзы приобрело пепельный оттенок. Глаза налились кровью. Казалось, полковник не спал пару суток. — Пока шею дураку не намылишь, дурак и слушать тебя не хочет. Когда бы не вы, парни! Антоний, размышляя о чем-то, кусал губы. — Боюсь, наши таланты здесь ни при чем, — сказал он наконец. — Если я прав... «Дураки позволили намылить себе шею. Цирк, мать его!» «Лентул, ты как думаешь?» Лентул кивнул. «Позволили?» — опешил Тумидус. «Зачем?» «Не просто позволили. Спровоцировали ваше нападение, чтобы выглядеть пострадавшей стороной. Вынудили нас вступиться. Короче, поймали на слабо. И я, старый осел, купился». «За ними могли следить», — объяснил Лентул. «Если следят они, это не значит, что за ними самими нет внешнего наблюдения. Выслушая они нас без конфликта, это было бы подозрительно, наводило бы на мысли о сотрудничестве, о сборе информации. А так на двух рекламных агентов напали хулиганы единорасцы Рекламщики сопротивлялись, но не выстояли». Под давлением силы, боясь за здоровье, были вынуждены слушать всякую чушь. При появлении стражей закона решили замять дело. Не сдавать же своих вудунам. Алиби сто процентов. Тумидус ударил кулаком в ладонь. «Проклятье! Нет! Я все-таки десантура!»